«Я со многими из вас знаком еще с того периода, когда имел честь быть назначенным и в течение трех лет руководил войсками МВД. Вот сидят два друга – главные мафиози республики Криколенко и Горшков. Министр показал рукой на начальника в ГАИ». Мне нравится так их называть, потому что если бы побольше таких мафиози было у нас, мы бы давно с вами вылезли из болота, в котором застряли, и не можем вытащить ноги. В этой связи нам нужно определиться в стратегическом замысле дальнейшей перспективы нашей работы. А разговор пойдет на следующую тему – о социологических аспектах управленческой деятельности руководителя правоохранительных органов. Эта тема для вас не нова, как и эпиграф к ней. профессионализм в управленческой деятельности предполагает обязательность понимания руководителям ее сущности, знание теоретических основ эффективного управления и практических достижений науки наряду с конструктивным опытом и творческим Неожиданно компьютерный набор текста, который высвечивался на экране исчез сердюков остановился на полуслове и так как читать было не с чего. Глядя свирепым, уничтожающим взглядом на полковника, который сидел за компьютером-суфлёром, он процедил сквозь зубы. «Если ты ещё раз переведёшь мне кровь на мочу!» В это время, видимо, Боженька пожалел служивого. Компьютер заработал, и суфлёр был готов к работе. Чтобы как-то разрядить обстановку, министр заулыбался, сказал... че я так строго отношусь с сотрудникам в том числе как видите и к своему первому помощнику потому что мелочь очень осложняет нашу жизнь кстати анекдот на эту тему есть. молча сидевший до этой минуты Нилов повернулся к маркевичу и шепнул ему на ухо Не сил слушать это хамство раззрешите выйду. выждав момент когда высокомерный и честолюбивый лектор вновь прищурил глаза для читки текста с экрана нилов поднялся и тихо вышел в коридор не остался в зале имаревич еще раз извините меня валерий аркадьевич но теоретически выкладки по психологии я черпую из книг а началницкую скобрёзны слышу на каждом углу честно признаться мне это показуха то Тоже не очень-то нравится. Маркевич направился к выходу. Пойдем-ка мы в буфет. Они купили кока-колу с пирожками, сели за дальним столиком. Маркевич наполнил стаканы шипучкой. В нашем распоряжении как минимум час времени. Кажется, мы куда более в выигрышном положении, чем те, кто сидит в зале. Да, это так, согласился Нилов. почемуму же тогда тебе не нравится выигрышное положение министра лукаво заметил маркевич. Надно потому что мои представления не затрагивают интересов других, не навязывают им своих доморощенных правил и не заставляют им подчиняться, они мои личные. это если рассматривать их как личные, а если ты по службе, «По службе у меня, как командира взвода, тоже есть ряд приоритетов, но они ни в коем случае не используются во вред подчиненному. Министр тоже считает, что его лекции приносят пользу работникам ГАИ». Считать так ему не запрещено, а вот насчет пользы, мне кажется, только он ею и довольствуется, красуется на сцене, фокусничает, зарабатывает себе дешевый авторитет. А авторитет-то в наше время надо нарабатывать всей милиции, чтобы граждане относились к нам как к помощникам, а не как к ментам. тебя это слово оскорбляет нет я иногда говорю гражданам что мент расшифровывается как мой единственный надежный товарищ а тем кто бросается им как оскорбление читаю такой монолог в любой момент когда из уст уголовного элемента слышав свой адрес это затрагивающие профессиональную гордость слова я начинаю игровой эксперимент и и произношу тост в защиту его превосходительства – мента. Я горжусь эстеблишментом, поскольку мент есть фундамент, а не рудимент общенационального менталитета, как, впрочем, все департаменты, в том числе и наш родной парламент. Моему откровенному менторству никакой регламент – не может запретить использовать весь арсенал инструментов и веских аргументов против всяких так называемых абонентов». Так что, Леонид Аркадьевич, слово «мент» — это комплимент наш адрес. Маркевич удивленно посмотрел на Нилова и, смеясь, покачал головой. «А у нас все наоборот», — продолжал Нилов. «Включите телевизор». пришедшие накануне в Министерство идеологи или, как их называют по-новому, политтехнологи, запустили в эфир ролик и разместили в общественных местах и транспорте листовки, в которых просят граждан сообщать по телефону доверие фамилии тех работников милиции, которые занимаются противозаконной деятельностью. Во всем мире полицейские и считается первым помощником человека. к нему обращаются, если не дай бог случается беда, а у нас на первый план выносят борьбу с ментами, которым от нечего делать только и остается, что обижать человека. зерно в этом какое-то есть, Маркевич отпил из стакана в том, что милиция зажралась, Да человек в форме ассоциируется с подавлением и насилием, а надо бы рассматривать его с точки зрения регулирования и подсказки. Но не стоит же охаивать действия милиции агулом, ведь всегда при любых обстоятельствах есть исполнитель. Один негодяй в милицейской форме, кстати, вышедший из того же гражданского общества, с теми же комплексами и пороками, вдруг в результате порочащих действий, только уже будучи работником милиции, дает повод клеймить милицию в целом. Почему так? Ведь есть поступок, есть человек, который его совершил в силу каких-то причин, есть суд. Все верно, только беда в том, что этих негодяев, не шибко грамотных, не особо трудолюбивых, самоутверждающихся за счет других, становится все больше. Но все же согласитесь, Валерий Аркадьевич, звонки граждан не вылечат систему от перевертышей. Это метод может привести к нехоороим последствиям, а в принципе только совершенно новая политика строительства полиции не милиции может решить эту сложную задачу. полис по д древ греческий город полицейский значит городской общественный служитель он представитель гражданской администрации города кстати, «Полицема» в точном переводе – это «городовой», а «мелита» по латыни, кстати, «войско». Маркевич похлопал Нилова по плечу, сказал ему, как молодому офицеру, что реформировать систему надо эволюционно, а не революционно, шашкой на лету, что на это потребуются годы. Они еще долго говорили о власти начальников над подчиненными, пока не услышали аплодисменты в зале. На этом их рассуждения и закончились. Надо было вернуться незаметно в зал, чтобы не наклекать на себя неудовольствие начальства. Ермоленко вышел из машины и направился к стоявшему впереди джипу. Из него вышел тот же бородач, одетый в камуфляжную военную форму, зашагал навстречу. В его машине не было видно никого постороннего, как и договаривались накануне вечером. «Ну что, деньги при себе?» — спросил он у Ермоленко. «Как я обещал», — ответил Леонид и раскрыл дипломат. «Не фальшивка». Тот взял пачку банкнот в руки. «Я с фуфлом не работаю». «А кто тебя знает?» — загадочно сказал незнакомец. «Ну, поехали, только без фокусов». «Я тоже хотел бы об этом попросить», — сказал Ермоленко. «Они пошли каждый к своей машине». Шипованные колеса выбили крошки старого асфальта и понесли машины со стремительной скоростью вперед.